«Ладно, отец», — ответил юноша, — «поверьте, мне это купание нипочем, и я охотно извиню вам, что вы были отчасти его причиной, если вы мне укажете местечко, где я мог бы обсушиться, потому что на мне мое единственное платье, и мне хотелось бы сохранить его в приличном виде За кого же ты нас принимаешь, мой друг?» — спросил старший незнакомец вместо ответа. за зажиточных горожан, разумеется. За кого же еще?» — ответил шотландец. — А, или нет, постойте. Вы, сударь, должно быть, менялый или хлебный торговец, а ваш товарищ — барышник или мясник. — Не в бровь, а прямо в глаз, — заметил с улыбкой пожилой незнакомец. — Что правда, то правда. Я действительно по мере сил занимаюсь денежными делами. Да и про моего товарища ты угадал. Он по профессии впрямь. «Сродни мяснику. Оба мы рады тебе услужить, но только скажи нам сперва, кто ты, куда и за каким делом идешь. Нынче ведь по дорогам рыщет много всяких бродяг и пеших, и конных, у которых нет ни совести, ни страха Господня». Юноша окинул своего собеседника и его молчаливого товарища быстрым проницательным взглядом, как бы желая убедиться, достойны ли они его доверия, И вот к чему свелись его наблюдения. Старший и более почтенный из этих двух людей, выделявшийся как наружностью, так и костюмом, смахивал больше всего на купца. Его камзол, штаны и плащ из одноцветной материи были до нельзя потертые, и сметливый шотландец сейчас же решил, что носить такую одежду мог человек либо очень богатый, либо совсем бедный, Вернее, первое. Узкий покрой его слишком короткого платья не был в то время в моде ни у дворян, ни у зажиточных горожан, носивших широкие длинные камзолы, спускавшиеся ниже колен. В выражении лица этого человека было что-то одновременно привлекательное и отталкивающее. В его резких чертах, валившихся щеках и глубоко сидящих глазах сквозили лукавство и затаённый юмор, не чуждые нашему юноше. И в то же время во взгляде этих впалых глаз, смотревших из-под густых, нависших чёрных бровей, было что-то зловещее и повелительное. Быть может, впечатление это усиливалось благодаря плоской меховой шапке, плотно надвинутый на лоб и еще больше оттенявший глаза, но юношу поразил этот взгляд, плохо вязавшийся с заурядной внешностью незнакомца. Его шапка была особенно неказиста. Люди состоятельные в то время свои шапки украшали золотыми или серебряными пряжками. На его же головном уборе не было никаких украшений, кроме жалкой оловянной бляхи с изображением Божьей Матери, вроде тех, что приносят из Ларета беднейшие пилигримы. Его товарищ, лет на десять его моложе, был человек приземистый и коренастый. Угрюмое лицо его лишь изредка озарялось злобной усмешкой. Впрочем, он улыбался только в тех случаях, когда старший незнакомец обращался к нему с какими-то таинственными знаками. Он был вооружен мечом и кинжалом, а под его скромной одеждой шотландец заметил тонкую кольчугу из мелких железных колец, какие в ту пору опасности и носили не только воины, но и мирные жители, занятия которых требовали частых отлучек из дому. Это обстоятельство еще больше убедило шотландца, что незнакомец был мясником, барышником или кем-нибудь в этом роде. Молодой чужеземец... С одного взгляда сделав наблюдение, на передачу которых мы потратили столько времени, после минутного молчания ответил с легким поклоном. «Не знаю, с кем имею честь говорить, но кто бы вы ни были, я не стыжусь и не боюсь сказать вам, что я шотландец, младший сын в семье, и по обычаю моих земляков иду попытать счастье во Франции или в какой-нибудь другой стране». «Хм...» «Чудесные обычаи, черт возьми. Да и сам ты молодец хоть куда. В твои годы ты должен нравиться не только мужчинам, но и женщинам. Ну-с, так вот, видишь ли, я купец, и мне нужен помощник. Что ты на это скажешь? Или, может быть, ты слишком благороден для такого низкого занятия?» «Если вы делаете мне это предложение серьезно, в чем я очень сомневаюсь...» Я должен вас поблагодарить и благодарю вас, сударь, но право я боюсь, что не сумею быть вам полезным». «Еще бы. Ручаюсь, что ты искуснее стреляешь из лука, чем ведешь щита, а мечом владеешь лучше, чем пером. Ведь так?» «Я горец, сударь, а, следовательно, стрелок, как у нас говорят», — ответил юноша. «Но мне случалось жить в монастыре, и добрые монахи научили меня читать, писать и даже считать». Черт возьми, это великолепно! воскликнул купец. Клянусь при чистой девой Эмбренской, ты просто чудо! Веселитесь, сударь, если вам это так нравится, сказал шотландец, которому насмешливый тон нового знакомого, видимо, пришелся не по вкусу. А мне нечего тут болтать с вами, когда вода бежит с меня в три ручья. Пойду поищу, где бы обсушиться. В ответ на эти слова купец только расхохотался. «Черт возьми!» — сказал он. «Недаром, видно, пословица говорит «Горд, как шотландец». Ладно, полно сердится, приятель. Я знаю и люблю твою родину, потому что мне не раз приходилось иметь дело с шотландцами. Народ вы бедный, но честный. Пойдем-ка с нами в нашу деревню. Я угощу тебя славным завтраком» и поднесу стаканчик доброго вина, чтобы вознаградить тебя за купание. — А это еще что, черт возьми, охотничья перчатка? Разве ты не знаешь, что соколиная охота в королевских владениях запрещена? — Не знал? — Да меня вразумил негодяй лесничий герцога Бургунского, ответил юноша. — Дело было под перроной. Только я спустил было своего сокола на цаплю, как этот негодяй уложил его на месте своей проклятой стрелой. А я-то еще так на него надеялся и нес с собою от самой Шотландии. «М -м, ну и что же ты сделал ему за это? Спросил купец. Я избил его, сказал юноша, потрясая своей палкой. Так и сбил, как только может один христианин избить другого, не уложив его на месте и не беря греха на душу. «А знаешь ли ты, что попадись ты в руки герцогу Бургунскому, он тут же вздернул бы тебя, и ты болтался бы на дереве, как каштан?» «Как не знать?» «Говорят, он на эти дела так же скор, как и французский король. Но так как это случилось под самой перроной, то я махнул через границу и был таков. Как бы он не был так горяч, я, может быть, еще поступил бы к нему на службу». «Ну, если перемирие будет нарушено...» «Герцог горько пожалеет, что потерял такого молодца», — сказал насмешливо купец, бросив быстрый взгляд на своего молчаливого товарища, а тот ответил ему зловещей улыбкой, озарившей на мгновение его лицо, как промелькнувший метеор озаряет зимнее небо. Молодой шотландец резко остановился и, надвинув решительным жестом свою шапочку на правую бровь, сердито сказал «Послушайте, господа!» Особенно вы, сэр, старший и как будто более разумный из двух. Будьте осторожней. Я сумею вам доказать, что прохаживаться на мой счет небезопасно. Мне не нравится ваш тон. Я могу стерпеть шутку, а от старшего даже выговор, и поблагодарю за него, если я его заслужил. Но я не потерплю, чтобы со мной обращались как с мальчишкой, когда Бог свидетель, я чувствую в себе столько сил, что легко проучу вас обоих, если вы выведете меня из себя». Эти слова так рассмешили старшего незнакомца, что он чуть не задохнулся от хохота, а товарищ его схватился за меч. Но шотландец ловким, сильным ударом по руке заставил его в тот же миг выпустить оружие, и эта выходка еще больше развеселила старого купца. «Стой!» «Стой, храбрый шотландец! Стой!» — закричал он. «Успокойся хотя бы из любви к своей родине». «Да и тебе, куманек, советую не кипятиться». «Черт возьми, люди торговые должны быть справедливыми, а его ловкий удар можно принять как расплату за холодное купание». «А ты, приятель, слушай. Перестань горячиться!» Добавил он, обращаясь к шотландцу таким властным тоном, что тот невольно смутился. «Со мною шутки плохи!» «А с моего товарища хватит и того, что он получил. Как твое имя?» «На вежливый вопрос у меня всегда есть учтивый ответ», — сказал юноша, «и я готов отнестись к вам с почтением, подобающим вашему возрасту, если вы не станете выводить меня из терпения насмешками. Во Франции и во Фландрии мне дали прозвище «Паш» с бархатной сумкой из-за мешочка, который я всегда ношу на боку, но мое настоящее имя, данное мне на родине...» «Квентин Дорвард». «Дорвард? Это дворянское имя?» — спросил незнакомец. «Надеюсь», — ответил шотландец. «Об этом свидетельствуют 15 поколений моих предков. Это-то и заставило меня избрать именно военную, а не иную профессию». А, «Настоящий шотландец. Много предков, много гордости и, ручаясь, очень мало денег в кармане». «Послушай, куманек...» Продолжал старый купец, обращаясь к своему мрачному товарищу. «Ступай-ка вперед, да прикажи приготовить нам завтрак в Тутовой роще. Я уверен, что этот молодец окажет ему такую же честь, как голодная мышь хозяйскому сыру. Что же касается цыгана, дай-ка я шепну тебе на ухо два слова».